Взорге казалось, что он идёт уже целый час, хотя если верить телефону, прошло всего-то минут 20-25. Ему казалось, что уже должна была появиться ближайшая станция, ну или хотя бы какие-то её признаки: шум поездов, поток воздуха, приближающиеся огни, но ничего не было. Туннель был на удивление чистым, аккуратным, рельсы ровными, пахло металлом, землёй и мазутом. Никакие крысы ему не повстречались, и развилок тоже не случилось на его пути. Он озадаченно посмотрел на телефоне пройденное расстояние, зарядку на телефоне, сеть, которая упорно не желала находиться, и остановился, сел на рельсы. Фонарик освещал часть туннеля, но непонятно почему, повинуясь какому-то импульсу, Зоргий вдруг выключил свет и остался в полной темноте. Тебе уже не нужно торопиться. Всё уже случилось. Откуда-то изнутри пришли слова. Темнота не была угрожающей и страшной. Когда глаза немного привыкли к ней, он заметил, что и без света тьма не становится кромешной. Можно разглядеть какой-то лёгкий отсвет рельс, арку уходящего туннеля, собственные ноги в удобных кроссовках. Медитация это вдох и выдох, но выдох длиннее. В дохе всё реже. Ты чувствуешь правое плечо, левое плечо, предплечье твоей правой руки, предплечье твоей левой руки, локоть, запястье, палец. Тело. Вот оно, твоё тело. Он не почувствовал момента, когда его как будто всосало в пространство, похожее на чрево гигантского вселенского кита. Тёмное и пульсирующее, оно одновременно казалось необъятным, безбрежным и каким-то ограничивающе уютным, как укрытие, как дом. Внутри этого пространства светилась маленькая точка, крошечная, едва различимая, как кошка в ночи, и точка эта центр притяжения, его личного притяжения. Ему туда нужно. Какой бы огромной и непознаваемой ни была пустота, ему необходимо обязательно приблизиться к этому свету, и у него вдруг стало получаться. Нужно всего лишь пружинно оттолкнуться от поверхности, почувствовать силу в руках, поверить в то, что ты можешь летать, и, управляя корпусом, полететь к этой точке, стремительно разрезая пульсирующую темноту, легко и ловко управляя полётом. Ему кажется, что он разрезает пространство с изящным свистом. Он бы даже хотел, чтобы кто-то увидел его таким, всесильным и ловким. Но кто? Мама? Отец? Это невероятно приятно ощущать собственное могущество, попадать куда захочется, отменяя силу притяжения. По мере того, как точка становится всё крупнее, Ему всё нестерпимо требуется узнать, что же там за этим светом. И в какой-то момент он с изумлением замечает, что светящаяся точка превращается в освещённый изнутри вагон метро.